Глава 8 «Хранителем двойная порция», — отрезала женщина. Сунула в руки кружку, накрытую толстым ломтем хлеба, и потеряла ко мне интерес. «Опять не про тебя, сиськи!» — хохотнул кто-то. Дослушивать я не стала. Оглядевшись, нашла место в углу, устроилась за пустым столом, тушёные с мясом овощи, пиво и хлеб — Серый, с изрядной примесью ржи, но душистой и пышный, Жить можно. Но неужели магистр и в самом деле ест из одного котла с простыми ратниками? Он ведь, как и я, привык к совсем другому. Я больше не буду об этом думать. Нельзя оглядываться. Прошлой жизни больше нет. Какое будет новое, посмотрим. «А чего ты в угол забилась?» — раздался над головой знакомый голос. Я подняла взгляд от еды. Алан поставил на стол напротив миску и кружку, накрытую блюдцем, и улыбнулся мне, как старый знакомый. Я окинула его ледяным взглядом и вернулась к еде. Так, я не понял. В его голосе тоже прозрел холод. «В Чем же я провинился, что ты смотришь точно солдат на вожь Я хмыкнула и снова не стала отвечать. Не понял он. Ага, поглупел внезапно! Алан точно и вовсе не ждал ответа, снял с кружки блюдца, положил в него две ложки рагу и поставил на лавку рядом со мной. Сунулся в холщовую сумку, что висело у него через плечо. «Ваше котейшество? Кушать подано!» И сумки вылез пушистый рыжий котяра, обнюхал тарелку и принялся есть. Он устроился хвостом к хозяину и ел совершенно спокойно, кажется уверенный, что его никто не потревожит. «Уличные животные ведут себя совсем не так». Раз уж нам теперь вместе работать, сказал Алан, переведя взгляд скота на меня. Давай сразу разложим все по полочкам, чтобы никаких недоговорок не осталось. Я вовсе не хочу получить стрелу в спину только потому, что на меня, видите ли, обиделись непонятно за что. За кого ты меня принимаешь? Вспыхнула я. За девицу, которая не видит разницы между банальным злом и полем боя. Мы не на поле боя. Пока нет. Так, я слушаю. Если я в самом деле обидел тебя, сам не поняв чем, сделаю все, что могу, чтобы загладить вину. Но мысли читать я не умею и не собираюсь учиться». Я помолчала, пытаясь облечь в слова свои эмоции. «Почему я на самом деле чувствовала себя оскорблённой до глубины души?» «Ты прав», — медленно произнесла я. «Уверткам и кокетству не место на поле боя. Поэтому я скажу прямо». «Недавно мне показалось, что хоть кому-то не наплевать, что со мной, и жевали я вообще. Пусть лишь потому, что я молодая и симпатичная, лишь потому, что, как ты сам сказал, каждый второй пытается урвать хотя бы поцелуй». «Я не...» Начал было Алла, но я перебила. «Нет. Ты прав еще и в том, что у меня нет причин для обиды. Кто-то мне, в конце концов...» Я криво улыбнулась. «Ни родич, ни друг, ни любовник. Соратник. Сейчас да. А тогда? Никто». Глупо было верить в бескорыстную помощь. Но я поверила. Поверила, что тебе не все равно. Поверила тебе. А ты только выполнял приказ. Не только. Алан потянулся через стол, пытаясь взять мою ладонь, но я отдёрнула руку, и он снова выпрямился. Кот, закончив есть, Сел, посмотрев на Алана, на меня, и спрыгнул под стол. Ровно для того, чтобы в следующий миг вскочить на скамейку рядом со мной. Я осторожно протянула к нему руку, позволяя обнюхать. Коснулась макушки, почесала за ухом. Кот подставил ухо, довольно урча, а потом забрался ко мне на колени и поставил лапу на грудь, точно собака, выпрашивающая ласку. Я невольно рассмеялась, продолжая его гладить. «Ты ему нравишься», — улыбнулся Алан, «И мне тоже очень нравишься». «Что ж, он хотел правды, он ее получит. Ты не сделал ничего плохого, но сейчас я не хочу тебя видеть. И говорить не хочу. Извини». Какое-то время он молчал, наблюдая, как я наглаживаю кота. «Я подобрал его года полтора назад в обезлюдевшей деревне», — сказал Алан. «Он тогда помещался на ладони. Поверить трудно». «И правда, это мохнатое существо сейчас весило не меньше Стоуна». 6,35 килограмма. Красавец! Улыбнулась я, продолжая чесать его за ухом, не удержалась от любопытства. «От Отчего? Чума? Войска регента. Он немного помолчал. Я подобрал его не потому, что он был юн и хорош собой. У меня запылали щеки, а Алан продолжал, будто не замечая. И не потому, что выполнял приказ. Просто он бы умер один. Я вскинула голову, открыла был рот, но Алан перебил меня. Нет, ты бы не умерла. И даже от тех четверых отбилась бы почти наверняка, магия все-таки. Но я все равно вмешался бы в том трактире, даже если бы оказался там случайно, а не из-за приказа. И все равно догнал бы тебя потом и позвал идти вместе. Он пожал плечами. Просто потому, что я вечно подбираю бездомных котят. лесно Ничего не скажешь. Да, я оказался на постоялом дворе, потому что друг попросил. Попросил, заметь, а не приказал. Позаботиться о девушке, которая ему дорога. Я хмыкнула. Дорога. Как же, из виду упускать не хотел. Надеялся, что оказавшись далеко от него, забуду о месте, увлеченное новым занятием и новой жизнью. Алан, словно не заметил усмешки на моем лице и сказал: В конце концов, не так много людей знают и помнят Ричарда, а не магистра Ордена Хранителей. Рика, наверное,. И вовсе не помнят. И я бы хотела забыть. Нет больше того мальчишки, что сунул мне лягушку в корзинку с рукоделием. Того, кто забрался по плющу на мой балкон, привязав к поясу узелок с куском пирога, когда меня лишили ужина, не помню уже, за какую проказу. Я часто оставалась без ужина. Пирог мы слопали вдвоем, болтая и смеясь. «Ну, хочешь верь, хочешь нет?» Продолжал Алан. Все, что я сделал потом, я сделал, потому что так решил сам. Потому что мне оказалось не все равно, что с тобой станет». Я подняла взгляд на Алана на его лице и в глазах не осталось ни тени веселья словно он и в самом деле напряженно ждал моего ответа кот которому видимо надоела моя ласка сиганул на стол алан сгреб его одним движением фу ваше котейшество! что за манера тот вывернулся и из хозяйских рук уселся рядом на скамейку и начал деловито умываться. я снова встретила взглядом саланом он друг магистра а значит мой враг но почему то очень хотелось ему верить похоже я поторопилась с выводами «Извини». Он просиял. «Мир?» «Мир». Я не удержалась от ответной улыбки. Перевела взгляд ему за плечо, и улыбаться разом расхотелось. В зал входил магистр. За его правым плечом шла рыжеволосая девушка. Рядом с ней эльф. В самом деле, настоящий эльф. Я никогда не видела их, разве что на картинках в книжках, но перепутать его с человеком было невозможно. Он не шел, он словно плыл перетекал словом двигался совершенно не по человечески невысокий и щуплый рядом с ричардом он все же не выглядел заморошем просто другой как будто человеческие мерки ему вовсе не подходили Хотя лицо было вполне человеческим, узкое, с точечными чертами. Черные волосы гладко зачесаны в хвост, выставляя на всеобщее обозрение острые уши. Всем своим видом эльф словно давал понять, да, он не человек и не собирается притворяться человеком, а кому это не нравится, пусть отвернется. Девушка, которая шла с ним, тоже не затерялась бы ни в одной толпе. Должно быть это та рыжая, чьи формы впечатлили оставшегося безымянным мратника. Посмотрите, правда было на что. Высоченная, выше большинства мужчин столовой, длинные ноги, перехваченная поясом тонкая талия, на контрасте с которой округлости казались куда пышнее, чем были на самом деле. Волосы свободно спускались ниже лопаток, вот только двигалась она так, что было ясно. Любому, кто протянет руку без ее на то согласие, эти самые руки оторвут по самые причиндалы, причем безо всякой магии. Алан обернулся за моим взглядом и спросил, «Где вас носят?» «Делом занимались, в отличие от некоторых», — ухмыльнулась девушка. Изучила меня с ног до головы, не скрывая любопытства и словно невзначая взяла эльфа под руку, безмолвно давая понять, чтобы я на него не заглядывалась. «Не очень-то и хотелось. Мне сейчас вообще не до того, чтобы на кого-то заглядываться». «Знаю я ваши с Акилем дела», — точно подтверждая ее безмолвный намек, осклобился Алан. «А всякие бесстыжие котяры и завидуют молча. Его котейшество очень даже воспитанной». «Он-то да! А вот некоторые белобрысые...» «Доброе утро, Роза!» — прервал их перепалку магистр. Все хорошо? устроилась? «Да, спасибо!» — выдавила я. «Не уходи, я вас познакомлю!» Я кивнула, сунулась носом в кружку, только бы спрятаться от его внимательного взгляда. Магистр двинулся к котлу, то и дело останавливаясь. С кем-то перекидывался парой слов, кого-то хлопал по плечу, и, глядя на то, как расплываются в улыбке бывалые ратники, когда он обращается к ним, как он называет по именам тех, кто в обычное время едва ли удостоился бы простой аудиенции лорда, не говоря уж о чести есть с ним из одного котла, я все отчетливо понимала, что эти люди умрут за него, и вовсе не потому, что хранители щедро платят гарнизону. Он все рассчитал, и непритязательная, хотя и добрая еда была невеликой платой за такое отношение». Эльф и девушка следовали за ним неотступно. «Было, видать, от кого защищать в собственном...» Меня передёрнуло замки. «Эти двое — его телохранители?» Спросила я, провожая их взглядом. «Ева и Акиль? Нет, конечно. У Ричарда нет телохранителей. Просто когда мы его отбили в столице после...» Он осекся. Словом, мне тогда пришлось здорово потрудиться, а у Евы что-то в голове перемкнуло. Время от времени она пытается убедить Ричарда, что ему нужна круглосуточная охрана. «Так ли она далека от истины?» «Детей по мою душу еще не посылали», — говорил магистр. «Значит, были другие. Значит, и будут другие. Однажды кто-то окажется более удачливым или более умелым, чем я». «Перебеситься и успокоится как всегда. Не бери в голову», — продолжал тем временем Алан. «Она в каждом новом человеке в замке видит тайного убийцу». «Да мне-то что?» «Пожалуй, я плечами. У всех своя блажь. В следующий миг до меня дошло. Или она сейчас от меня собирается его охранять». Алан посерьезнял. «А у нее нет причин так думать?» Я ответила не сразу. Что-то в самом деле изменилось во мне после посвящения. Ненависть к Ричарду условно выцвела, поблёкла. Точно белье, которое слишком надолго оставили на солнце. Легко ненавидеть абстрактное зло, куда труднее человека, который на руках унес тебя от неминуемой смерти. При одном воспоминании об этом лицо и шею словно кипятком окатило. «Да что ж это такое?» Я постаралась справиться с лицом и голосом Я обещала не пытаться больше отомстить и, намереваюсь держать обещание. Алан смерил меня задумчивым взглядом и снова занялся едой. Я последовала его примеру, обнаружив, что миска наполовину опустела. Еще вчера мне бы хватило съеденного, чтобы едва выползти из-за стола. Видимо, недоумение отразилось у меня на лице. Разве Ричард не рассказал? снова поинтересовался Алан. Тело меняется не внешне, но внутри. Для этих перемен нужна энергия и материалы. Как построить дом, если нет кирпичей? «Рассказывал, но одно дело — слышать, другое...» Я смерила взглядом в миску. «Привыкнешь», — сказал Ричард, устраиваясь рядом с Аланом. Усмехнулся. «Но хорошо, что нас относительно немного. Представляю, чего бы стоило прокормить замок, если бы хранителей было хотя бы столько же, сколько солдат, учитывая, что сейчас весна, склады полупусты, а в казне ветер свищет. Я едва не подавилась куском мяса. Ладно, склады, когда по земле бродят чумны, и трудно её пахать и собирать урожай. Но казна!» Да один лог с его портом приносил столько, что можно было несколько лет прожить безбедно. Конечно, содержание гарнизона чего-то стоит. Сейчас, судя по тому, сколько людей в столовой, солдат в замке было раза в три больше, чем при мне. Оно и понятно. Дюжина хранителей всех чумных в трех уделах не вычистит. И платили, по слухам, хранители щедро». И всё равно порт, земляное масло, способное защитить любое строение от плесени и сырости или поджечь корабль так, чтобы без магии не погасишь, да и с магией не всегда. Сера, который можно обеззаразить погреб или сделать белоснежный шерсть. Шерсть, к слову, хотя стада тоже могли пострадать от чумных, но все остальное. Как можно растратить казну за неполный месяц? И ведь прямо не спросишь, кто я такая теперь, чтобы магистр передо мной отчитывался? Пока магистр говорил, Ева села за стол рядом с ним. Эльф примостился с краю. На ту сторону, где была я, не перебрался никто. Ну что ж. Впрочем, если они знают, кто, я глупо ожидать, что соратники примут меня с распростертыми объятиями. Что бы там ни переклинило в голове у магистра, когда он решил забрать меня в орден, у остальных вовсе нет причин мне доверять. Как и у меня доверять им. Я напряглась, оказавшись напротив четырех пар глаз, внимательно меня изучавших. Что ж, будем знакомы. — сказал Ричард, когда все расселись. — По мере того, как начнут возвращаться патрули, познакомишься с остальными. Но эти трое — те, кто прошел со мной огонь и воду, и любому из них я доверяю как себе самому. Я кивнула. Если так, расспрашивать эльфа или кого-либо из троих бесполезно. Они лишь подтвердят то, что мне сказал магистр. Жаль, но, похоже, да правда мне не докопаться. — Ева Шерман, — продолжал Ричард, — лучше боец из всех, что я знал. — Регент был лучшим, — вмешалась она, и... «Ты тоже лучше». «Показалось мне, или она хотела назвать какое-то другое имя?» «Регент был». Магистр выделил это слово «лучше». «Но ты жива». «А он нет». На ее лице промелькнула радостная улыбка, как если бы старший брат взрослый и от того недосягаемый похвалил, хотя выглядела Ева ровесницей Алана. Ева учит новобранцев, не только хранителей, и здорово сбивает спесь мужланов, уверенных, что баба ничему не может их научить. Магистр посмотрел на нее. «Найди время для Розы. Ставить с новобранцами ее бессмысленно. Она на голову выше большинства». Ева окинула меня скептическим взглядом, и, пожалуй, я была с ней согласна, даже если принять во внимание, что Ричард говорит исключительно в переносном смысле. «Кто учил?» — спросила она. «Сперва отец. Последние шесть лет. Мэтр Карбо». «Ларс Карбо?» — она присвистнула. «Да уж. Твои родители денег не жалели. Может, все это и в самом деле не настолько дурац... В смысле, может, Ричард и прав?» Я пожала плечами. Мне тоже эта идея казалась дурацкой, но вдруг магистру нравится постоянно ждать ударов в спину. Может, до того привык к войне, что не спится ему спокойно в безопасности. Мне-то что? Потом решила все-таки быть честной. Лестно, конечно, когда тебя считают ценным приобретением, но жизнь быстро расставляет все на свои места. Умения этих четверых оттачивались не в тренировочном зале и не на турнирах. И все четверо до сих пор живы, несмотря на то, что о битве под столицей рассказывали как о сущей мясорубке. «Родители и правда не жалели денег на наше обучение. Только все мои умения — это теория. Есть же разница между залом и настоящей битвой. Мне ни разу не доводилось сражаться всерьез». Ричард приподнял бровь. «Хочешь сказать, ты так экстравагантно пошутила? Да чтоб тебя!» «Нет. И пусть не надеется. Глаз я прятать не стану. Мне нечего стыдиться. Но результат оказался плачевным». «Что ж, посмотрим», — сказала Ева. «Через полчаса?» «Чуть позже. Через полчаса вы обе мне понадобитесь», — вмешался магистр. «Это еще зачем?» Я вопросительно посмотрела на него, но он, казалось, вовсе потерял ко мне интерес. «Позже так позже». Ева пожала плечами, всем видом говоря, что торопиться ей некуда, и взялась за ложку. «Акиль», — продолжал Ричард. «Мой синишаль». «Правая рука, значит. Тот, кто всегда и везде сопровождает господина, командует рыцарями и гарнизоном, решает дипломатические дела. Здорово, видать, магистр его ценит, если никто из людей этой должности не удостоился». Эльф едва заметно наклонил голову, уставился на меня темными глазищами, словно дыру хотел провертеть. «Смерть на взлете. Стрелой бьет птицу на лету и белку в глаз». Акиль снова кивнул, коротко и с достоинством. «Мастер теней. Точнее, не так. Это не та тень» в которую уходим мы. Но если вдруг среди бела дня нужно снять часового, не потревожив его напарника, Акиль сможет. Вот, значит, как они в поместье попадали. Надо будет и у эльфа взять пару уроков. У дел таких, как я, мелких и легких, удары из-под тяжка, хитрые и не слишком чистые приемчики. В честном бою я мало кого смогу одолеть. Впрочем, можно ли назвать честным бой, где противник выше тебя на голову и раза в полтора тяжелее? Если, конечно, эльф вообще согласится меня учить. Пока что в его взгляде не было ни капли доброжелательности. Мне его тоже любить не за что. Но учиться можно и у врага. Алана ты уже знаешь. Его я не променяю ни на одного из столичных целителей. Мертвого на ноги поставят. Вот уж нет, ухмыльнулся Алан. Мертвым лучше спокойно лежать. Живыми и правда управляюсь неплохо. А еще у него язык без костей, что ты наверняка заметила. «Язык с костями! Анатомический оксюмарон!» Не остался в долгу Алан. «Не позорь своих наставников!» Ричард усмехнулся, но продолжать перепалку не стал. Посмотрел на меня. «Роза, моя старая знакомая...» Продолжение фразы повисло в воздухе. Как будто он вовсе не знал, что сказать про меня остальным. И в самом деле, что он знает обо мне, кроме имени? «Целеустремленность, которой многие бы позавидовали...» Нашелся Ричард. «Неплохо обращается с ножом...» «И еще лучше с сонными заклинаниями!» Пришел ему на помощь алан «Если кто-то из вас мается от бессонницы, обращайтесь!» Куда эффективнее любых зелий. Никакой тяжести в голове на утро и никакого привыкания. Я в который раз за утро залилась краской. И в самом деле я тоже обошлась с ним не слишком хорошо. Интересно, здорово ему улетело от командира за то, что меня упустил. Пожалуй, не буду спрашивать. Алан встретился со мной взглядом и подмигнул. Я сунулась в кружку, скрывая пылающее лицо. «Теперь о деле», — не унимался Ричард. «Чтобы не таскать вас всех в кабинет, он уставился прямо на меня. «Роза, мне нужна твоя помощь. Точнее, нам всем нужна твоя помощь». «Приказывай». Пожала я плечами. Как будто я не понимаю, что все эти слова о помощи — лишь повод сделать хорошую мину при плохой игре. Он едва заметно поморщился. Словно признание, что я буду подчиняться приказам, его чем-то задевало. Неужели он всерьез ждал чего-то большего? «Друзьями, как когда-то, нам не быть». Магистр сцепил пальцы, уперся в них подбородком. Несколько дней назад в крепости появились чумные. Не было орды, не было штурма. Они просто появились. В подвале и на первом этаже. Собственно, поэтому... «Передо мной уже извинились», — перебила я. «Не стоит вспоминать. Кажется, я начала понимать, что ему от меня нужно. Вопрос лишь в том, распространяются ли мои обеты настолько далеко». «Были жертвы. Солдаты, хранители, слуги. Еще трое умерли во время посвящения. Ну и зачем, спрашивается, вешать мне лапшу на уши про отличного бойца с упорным характером, если ты готов тащить в хранители всех, кто заразился? Неужели настолько плохо с рекрутами?» В твое милосердие я не верю. Шесть лет назад поверила бы. Сейчас нет. И не надо давить мне на жалость. Солдаты замка — наемники. Они сами выбрали такую жизнь. В отличие от нас, кто по праву рождения должен защищать свою землю и королеву по ее зову. Обратная сторона привилегий, данных нам при рождении. И по всему выходит, что они пришли откуда-то из подвалов, прокопали, как обычно случаются прорывы, и разрушили стену. Только следов подкопа мы не нашли. Ричард помолчал. «Не буду лгать. Мы можем обойтись без тебя, простучать все стены. Подвал и первый этаж — дело ни одного дня. Но это долго». Магистр словно читал мои мысли. «Потом придется ломать стену, заделают снова. Из подвала же есть ход, так?» «Есть. Не стала спорить я. Историю о том, что в подвалах замков в последнюю, в прошлую войну скрывался большой отряд, знают все. А потому дура была я, если бы стала отрицать. Даже обидно». «Ричард всерьез полагает, будто я не могу просчитать ход беседы на пару шагов вперед. Покажешь?» «Покажу». Снова согласилась я. «Когда?» «Смысл упираться?» Магистр сказал правду. «Они вполне могут обойтись без меня, а так я буду знать, что происходит. Знать и вмешаться в нужный момент». «Сейчас, точнее, через полчаса. Сейчас мы с тобой поднимемся в мой кабинет. Я напишу записку госпоже Вейс, нашему казначею. «Сможешь копаться в счетах сколько угодно, в свободное время». «Я мысленно выругалась. Мысли мои он читает, что ли? Или у меня по лицу все написано? Тогда это плохо. Очень плохо, потому что совершенно незачем ему знать все, что у меня на уме. Особенно сейчас, когда я вдруг поняла, что ничего еще не кончено». «Спасибо», — выдавила я. «Заодно и проверишь, насколько она честна». «Ах ты! А ведь я проверю. Хотя бы для того, чтобы сунуть тебе в морду» если к тому моменту будет кому, доказательство того, насколько отвратительно твой халатный орден ведет дела. Богатейший удел, а у него казна пуста. Да и вообще нужно порыться в отцовском архиве. Едва ли у хранителей было время с ним ознакомиться. А есть вещи, которым не стоит попадать в чужие руки. Дело даже не в каких-то семейных секретах. Хотя, как и всем знатным семьям, нам есть что скрывать. Но есть письма, которыми обменивались родители в молодости. Наверняка они тоже были полны любви и тепла, как те, что присылал мне отец. От одной мысли, что они попадут в чужие руки, что кто-то будет читать их и глумиться, все внутри сжималось». Хотя, если получится то, что магистр сам подсказал мне только что добраться до писем, мне уже не придется. Меня прикончат его безутешные соратники. Да, я поклялась не пытаться его убить, но если мой враг сам намерен сигануть в пропасть, кто я такая, чтобы его останавливать? Я прогнала эту мысль. Никогда не умела лгать и притворяться, и если по моему лицу так легко все прочитать, значит, нельзя думать о том, чего никому нельзя знать. «Ева, зайдёшь за нами через полчаса?» Белел Ричард. Акиль вскинулся быстро и почти одновременно с ним открыл рот Алан, Но магистр поднял руку, заставив обоих заткнуться. — Целителем я рисковать не могу, как и единственным, кто способен удержать этот замок в руках, если со мной что-то случится. — Ты нас еще ватой обложи и сунь в погреб, чтобы не протухли. — буркнул Алан. Акиль промолчал, но по лицу видно было, что он просто решил не устраивать свару при посторонних. При мне, то есть. А уж потом наедине выскажет другу все, что думает. «Я намерен просто разведать, что к чему. Посмотреть, откуда принесло чумных. Коридор нечистое поле, там вдвоем можно держать приличный отряд. И если бы я опасался чего-то серьезного, пошли бы все». «Ну да, ты вечно говоришь, что ничего серьезного, а потом у Алана зелий не хватает». Ева поднялась из-за стола. «Пойду собираться». «Вот же понабирал соратничков». Хмыкнул Ричард, тоже поднимаясь. «Это вам, Волю, дай вату упакуйте, золотым шитьем обмотаете и водрузите на постамент». Он кивнул мне. Пойдем. Записка много времени не заняла. Магистр присыпал ее песком, протянул мне... «Беги, подготовься». «Мне нечего готовить. Разве что за ножом сбегать». Он нахмурился. «Оружейник ничего не нашел. «Я у него не была». «А чем занималась всё утро?» «Я замялась. Сказать правду, полы мыло, белье стирала. Глупо как-то звучит». Магистр понял мое молчание по-своему, вздохнул, качая головой, ну, точь-в-точь, точь, как только что в столовой. Понабирал соратничков. А я разом ощутила себя бестолковой и бесполезной. Ну и ладно, в конце концов я не напрашивалась. Странно только, что мне не все равно, чего там он про меня думает. Впрочем, Ричард так ничего и не сказал. Молча облачился в кольчугу, перепоясался перевязью с мечом, надел шлем. Ева вломилась, не стучась, тоже в кольчуге и шлеме, на одном бедре меч, на другом нож и еще полдюжины метательных ножей на поясе. Посмотрела на меня недоуменно. И правда, рядом с ними, а доспешными и вооруженными, я чувствовала себя едва ли не голой. «Веди!» сказал Ричард. Я кивнула и пошла впереди. Помещение, откуда можно было попасть в потайной ход, на первый взгляд выглядело как свалка. Старая мебель, почерневшая от времени портреты, словом, все то, что в городских поместьях валяется на чердаках. Вот только при жизни отца все это валялось так, что три человека плечом к плечу могли беспрепятственно пройти к входной двери до противоположной стены, где, собственно, и был тайный ход. Сейчас этот порядок был нарушен, на некоторых вещах остались зарубки от оружия, некоторые и вовсе разломали в щепу. Я встревоженно оглядела комнату, расслабила плечи, когда увидела, что образа на полке чуть выше моего роста остались нетронутыми. Возможно, я сумею уйти, потом... Два шага вправо от образов, присесть, найти камень с розовой прожилкой, два камня вверх, один влево, как шахматный конь. То, что я сейчас делаю, все равно, что пожертвовать собственной королевой ради того, чтобы загнать в ловушку чужого короля. Нажать сперва не сильно, чтобы камень ушел только до половины, чуть подождать, дожать полностью и пальцами сдвинуть в сторону, зацепить скобу, потянуть на себя, как дверную ручку. Я шагнула в открывшийся проход и остановилась, когда рука Ричарда легла на плечо. Покажешь, как открыть изнутри, и вернешься. Дальше мы сами. Почему я могу? Потому что чумные пришли оттуда. Он шагнул в коридор вслед за мной, зажёг светлячок. Не сдержал удивленного восклицания. Да, ход выглядел широким. Двое рядом могут пройти, и длинным, и достаточно высоким, чтобы даже Ричарду не пришлось наклонять голову. Ева скользнула следом. Дверь захлопнулась. Как открыть изнутри? Я сдвинула в сторону еще один камень. Там скоба потянуть на себя до щелчка и обратно. Показала, как Ричард кивнул, камень, который открывал ход, словно покрылся инем Иллюзия, чтобы не полагаться на память. Разумно. Закрой за нами дверь и марш к оружейнику. Слушаюсь. Я закрыла проход, как он и велел. Прислонила к стене пылающий лоб. Вот и все. Замок Эйда сделает все сам. Сам отомстит за своего лорда. А моя совесть будет чиста. Надо было бы разворачиваться и идти к оружейнику, как ни в чем не бывало, чтобы потом, через полчаса, час, вернуться и тихо скользнуть за ними следом, навсегда убравшись из замка. Но я так и застыла, прислонившись лбом к стене.